Глава 3. Пошли за власом странники. Бобенок тоже несколько, и парней с ними тронулось. Был полдень, время отдыха, так набралось порядочно народу поглазеть. Все стали в ряд почтительно поодали от господ. За длинным белым столиком, уставленным бутылками и кушаньями разными, сидели господа.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 Как свёкла губы красные по яблоку глаза, Другая белокурая с распущенной косой. Ах, косонька, как золото на солнышке горит! На трех веселых стульчиках три мальчика нарядные, Салфеточки подвязаны под горло у детей. При них старуха-нянюшка, а дальше челядь разные, Учительницы, бедные дворянки — Против барина — гвардейцы черноусые, последыши сыны. За каждым стулом девочка, а то и баба с веткою, обмахивает мух. А под столом — мохнатые собачки белошерстные, борчонки дразнят их. Без шапки перед барином стоял бурмистр. — А скоро ли? — спросил помещик, кушая. — Окончимся на кост. «Да как теперь прикажете? У нас по положению. Три дня в неделю барские, стегла работник с лошадью, подросток или женщина, до полстарухи в день. Господский срок кончается...» Ц -ц -ц -ц", сказал Утятин князь, как человек, заметивший, что на тончайшие хитрости другого изловил. «Какой такой господский срок? Откуда вы ты взял его?» и на бурмистра верного навел пытливо глаз. Бурмистр потупил голову. — Как приказать изволите? — Два-три денька хорошие, и сено вашей милости все уберем, Бог даст. — Не правда ли, ребятушки? Бурмистр воротит к барщине широкое лицо. За ответила проворная Арефьевна, бурмистрова кума. — Вестимо так, Клим Яковлевич! — Покуда ведра держится, убрать бы сено барское, а наша подождет. — Бабянка, а умней тебя! — помещик вдруг осклабился и начал хохотать. «Ха — Ха-ха, дурак! Ха-ха! Ха-ха! Дурак! Дурак! Дурак! Придумали господский срок! Ха-ха! Дурак! Ха-ха! Ха-ха! — Господский срок? Вся жизнь раба? Забыли, что ли вы? —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 Права свои дворянские, веками освященные, заслуги, имя древнее помещик поминал. Царевым гневом Божиим грозил крестьянам, ежели взбунтуются они, и накрепко приказывал, чтоб пустяков не думала, не баловалась вотчина, а слушалась господ.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 Бояри Кипарисовые, стоят, не гнут головушки, над ними царь один, а мужики везовые, и гнутся-то, и тянутся, скрипят. Где мат крестьянину, там барину спала горя. Под мужиком лед ломится, под барином трещит.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 «Вам на роду написано блюсти, крестьянство глупое, а нам работать, слушаться, молиться за господ!» Дворовый, что у барина стоял за стулом с веткою, вдруг всхлипнул. Слезы катятся по старому лицу. «Помолимся же Господу за долголетие барина!» сказал халуй чувствительный. И стал креститься дряхлою, дрожащую рукой. Гвардейцы черноусые кисленько как-то глянули на верного слугу, Однако делать нечего. Фуражки сняли, крестится, перекрестились барыни, Перекрестилась нянюшка, перекрестился Клим, Да и мигнул Орефьевни. И бабы, что протискались поближе к господам, креститься тоже начали. Одна тогда же всхлипнула, в подобие дворового. «Урчи, вдова Терентьевна, старуха полоумная», — сказал сердито в лаз. стучие солнце красное вдруг выглянуло, музыка протяжная и тихая послышалась с реки. «Помещик!»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 Чтоб видели, чтоб слышали!» Тут случай неожиданный нарушил речь господскую. Один мужик не выдержал, как захохочет вдруг. Задергала последыша. вскочил, лицом уставился вперед, Как крысь высматривал добычу, Левый глаз заколесил. «Сыскать его!»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 «А кто сплошал? И надо бы того тащить к помещику, да все испортит он. Мужик богатый, питерщик, вишь принесла нелегкая домой его на грех. Порядки наши чудные ему пока в диковину, так смеха разобрал, а мы теперь расхлебывай». «Ну, вы его не трогайте, а лучше киньте жеребий, заплатим мы, вот пять рублей».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 Не за денежки, не три-четыре месяца, а целый век. Да что уж тут, куда уж нам бахвалиться, не даром в охлаки. Однако Клима Лавины крестьяне-полупьяные уважили. «Качать его! И ну качать! Ура!»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 Не испускала бедная безграмотной губернии деревня Вахлаки. Но радость их Вахлатская была непродолжительна. Со смертью последыша пропала ласка барская, А похмелиться не дали гвардейцы Вахлакам, А за луга поемные наследники с крестьянами тягаются до доднесь. Влас за крестьян ходатаем, живет в Москве, был в Питере, а толку что-то нет.